Глава двадцатая. Эрни. Жизнь постепенно вошла в привычную колею. Я снова втянулась в учебу, выбрала интереснейшую тему диплома, все же решив заняться изучениями свойств драконьей крови. Благо, сейчас я сама была драконом, и доступ к этой самой крови имела круглосуточно. Профессор Гертис, преподающий у нас высшую алхимию, Сразу согласился стать моим наставником и сам признался, что давно мечтал провести такое исследование. Еще в восстановлении моего морального состояния очень помогала Кайли. Однажды вечером она заявила, что назначает себя главной по искоренению моей тоски. И с тех пор, едва я начинала грустить, как она сразу придумывала нам новое развлечение. Собирала ребят, организовывала встречи в парке «Академии», Прогулки по городу, посещение кафе. Иногда собирала в нашей комнате девочек и устраивала женские посиделки. А вот на свои свидания почему-то совсем бегать перестала, заявив, что душевное равновесие подруги для нее важнее встреч с какими-то там парнями. Мама с отцом решили делать вид, что никакого плена не было. Но на очередных выходных папа позвал меня в наше имение на побережье, И два дня мы с ним отрабатывали основные фигуры полетов. Это было безумно интересно и по-настоящему захватывающе. А еще после мысленной связи, которую мы были вынуждены установить, чтобы слышать друг друга в драконьей форме, я стала куда лучше понимать отца. Да и вообще, те совместные выходные будто бы сделали нас в разы ближе. Но тему Дана оба старались обходить. А вот с Арналом мы теперь виделись нечасто. Он постоянно пропадал на каких-то секретных переговорах и выбирался ко мне всего пару раз в неделю. Но даже эти недолгие встречи были для меня важны. Я будто заряжалась от Эрнии чистой светлой энергией. Именно благодаря ему у меня получалось хотя бы делать вид, что все хорошо. Вот только с каждым новым свиданием я все больше испытывала перед ним чувство вины. Потому что даже находясь в его объятиях, целуя его, думала о Даниэле. Это было выше моих сил. Я понимала, что должна выбросить данные из мыслей и из сердца, но у меня никак не получалось. Повторяла себе, какой хороший и положительный Эрнал, самый лучший, почти идеальный. Снова и снова прокручивала в памяти наиболее гадкие эпизоды моего плена. Пыталась взрастить в себе ненависть к Даниэлю, но не могла. Нет, умом я понимала, что он поступил со мной очень плохо и не собиралась его прощать. А в душе творился кавардак. Свадьбу назначили на первый день зимы. Мама с головой ушла в подготовку этого знакового мероприятия, взяв на себя все обязанности по организации. От меня требовалось только вовремя являться на примерке платья. Но в эти моменты, глядя на себя в большое зеркало, я не чувствовала ни радости, ни предвкушения. А в душе нарастало ощущение огромной ошибки. Будто я целенаправленно иду к обрыву и в день ритуала шагну не к алтарю, а прямиком в пропасть. Сегодня во дворце должен был состояться очередной светский прием, на котором следовало присутствовать всем членам нашей семьи. Признаться, идти никуда не хотелось, и я бы нашла способ отговориться, если бы не Эрния. Он очень попросил меня отправиться туда с ним и окончательно заинтриговал, сообщив, что у него для меня есть замечательная новость. В этот пятничный вечер царила приятная осенняя погода. Дул легкий, совсем не холодный ветерок. На небе не было ни единого облачка. Но мое настроение все равно оставалось мрачным. Эрнал встретил меня у ступеней родительского особняка, помог забраться в Антарию и только потом занял водительское место. — Ну, рассказывай, — потребовала я, повернувшись к нему. — Что за новость? Я вся в нетерпении. Эрни тепло и немного лукаво улыбнулся, молча выехал за ворота и только потом заговорил. — На самом деле у меня две новости, и обе хорошие. — Не томи, пожалуйста, мне очень-очень интересно, — взмолилась, развернувшись к нему. — Ладно, родная, слушай, — сказал очень довольный собой Эрнал. — Мой перевод в горданию отменен. — Это же замечательно! — воскликнула, искренне радуясь. «Значит, теперь нам с тобой не придется никуда уезжать». «Рада?» – спросил с улыбкой. «Безумно», – ответила совершенно честно. «Но есть вторая новость. Надеюсь, она тебя тоже порадует», – проговорил Эрнал. «Меня назначили помощником посла в княжестве Имари. Да, это тоже часть империи, но нас отправляют туда именно с посольской миссией, для налаживания и поддержания дипломатических отношений». Я просто не нашла слов для ответа. Не понимала, как реагировать. С одной стороны, была очень рада за Эрни. Для него это назначение — настоящий прорыв. Да и Органис — замечательный город. Но с другой, если мы поселимся там, то я точно буду часто встречать Даниэля. А это ничем хорошим не закончится. Для моего душевного здоровья так точно. С этой стороны было бы куда лучше, наоборот, уехать далеко-далеко и от Дана, и от своих воспоминаний. Как я не старалась скрыть истинные эмоции, Эрнал все равно заметил мое смятение. «Понимаю, Тори, что после похищения княжество может казаться тебе не самым приятным местом», проговорил мой жених, а в его глазах я увидела надежду. «Но я буду с тобой. Тебе там больше ничего не грозит. Князь пообещал обеспечить безопасность всей нашей депмиссии, а ты, как моя жена, тоже получишь неприкосновенность». — А еще, Тори, там ты сможешь спокойно летать. — Да, — согласилась с его последним доводом. — В столице мне очень не хватало свободы полетов. — Отец сказал, что подарит нам с тобой на свадьбу дом в Арганисе. Он показывал мне его изображение. Уверен, Тори, мы будем там счастливы. Я кивнула, но говорить ничего не стала. Эрни ободряюще коснулся моей руки и снова сосредоточенно посмотрел в лобовое стекло. Он очень хорошо меня знал и понимал, что сейчас мне нужно переварить свалившиеся на голову новости. Потому тоже больше не заводил новых тем. Так до самого дворца мы ехали в тишине. Когда наша Антария остановилась на аллее у главного входа, я обратила внимание, что свободных мест для стоянки почти не осталось. Значит, в императорской резиденции сегодня не просто очередной прием, а нечто масштабное — А ведь я даже не посчитала нужным интересоваться, к чему приурочено данное мероприятие. «Эрни, а по какому поводу сегодняшний прием?» Спросила, когда он уже вел меня по направлению к главному входу. «А ты разве не знаешь?» «Об этом ведь во всех газетах писали и по телевизору говорили». «Я не интересовалась новостями. Пожала плечами. Было не до них». «Но твой отец же принимал непосредственное участие в переговорах». Он-то уж точно должен был сказать. Я отрицательно покачала головой, уже понимая, о чем идет речь. Вероятнее всего, переговоры были именно с Имари, и папа не упоминал их при мне, чтобы даже косвенно не касаться темы Даниэля. Эрнал по своей должности не имел права рассказывать о их ходе, потому и молчал. А я сама даже не пыталась спросить, чем именно он в последнее время так занят. Мне было попросту все равно. И вот итог. Я иду на прием, явно приуроченный к подписанию всех соглашений между империей и княжеством. И совершенно точно встречу там кого-то из тех, кого бы мне совсем не хотелось видеть. Но, вопреки логике и здравому смыслу, сердце в груди озарилось надеждой. Ведь на приеме может быть Даниэль, он ведь тоже участвовал в переговорах. Сейчас я одинаково сильно хотела увидеть его и выбросить из головы. Вот только ноги сами с собой начали идти быстрее, а чтобы скрыть рвущуюся на свободу улыбку, мне пришлось отвернуться от Эрнала. «Мы много времени провели с представителями княжества, готовя соглашение», — продолжил рассказывать мой жених. «Да, среди Имори есть упрямцы и очень твердолобые создания, но немало и очень интересных личностей». Он вдруг остановился посреди большого холла, развернул меня к себе и, поймав обе руки, посмотрел в глаза. «Я понимаю, Тори, что ты опасаешься встречи с теми, кто тебя похитил. Мы не говорили с тобой о похищении, как и о твоем нахождении в плену. Я ничего не спрашивал, считая, что ты расскажешь сама, когда будешь готова. Но ты молчишь, будто все это для тебя не особенно важно». «Важно?» – вздохнула. Но теперь я понимаю, что поступила правильно, ничего тебе не рассказав. Так ты смог быть непредвзятым в переговорах. И все же, родная, прошел месяц, переговоры тоже завершены. Или ты мне настолько не доверяешь? Эрни, ты же знаешь, что это не так. Я посмотрела на него виновато. Расскажу, хочешь даже сегодня, прямо после того, как покинем дворец. Хотя лучше все-таки завтра. Хочу. Уверенно кивнул он и, чуть улыбнувшись, добавил. «Рад, что ты готова довериться мне. Без доверия семью не построишь». Он подставил мне локоть, и мы неспешно продолжили путь к бальному залу. Вот только его последняя фраза теперь звучала в моей голове, повторяясь снова и снова. На душе становилось все мрачнее, все печальнее, а чувство вины стало давить, как огромный кусок скалы. И в этот момент я поняла, что у меня есть только один верный путь. Просто рассказать Эрналу правду. Выложить все как есть. И о плене, и о том, как я стала драконом, и о Даниэле. А главное, о том, что чувствую. Да, это будет правильно и честно. Вот только, скорее всего, после моих признаний никакой свадьбы уже не состоится. Но сейчас меня пугало совсем не ее отмена или гнев мамы, без которого точно не обойдется. Больше всего я боялась окончательно потерять Эрни. Как ни крути, а он был мне безумно дорог, и я бы многое отдала, чтобы любить именно его, а не Даниэля. Но, увы. Большой больный зал дворца пестрил от нарядов прекрасных леди. В последнее время в женской моде были яркие цвета, потому сегодня от обилия самых разных насыщенных оттенков просто ребило в глазах. Мужчины же консервативно предпочитали традиционно черные и серые костюмы, и лишь некоторые красовались в темно-синих или темно-зеленых. Мне по статусу пока были положены пастельные оттенки, потому на платья некоторых дам я смотрела с легкой завистью скользила взглядом, рассматривая фасоны, украшения, причудливые оборки, сами леди меня не особенно интересовали, но так было ровно до тех пор, пока не наткнулась на одну черноволосую особу. На нее смотрели многие, кто-то с восхищением, кто-то с осуждением. Ее темно-бордовый наряд разительно выделялся на фоне остальных, хотя бы тем, что впереди юбка едва прикрывала колени, в то время как сзади доставала до самого пола. Нет, такое можно было ожидать от простых горожанок или от студенток, но леди, да еще и в императорском дворце, себе столь смелые длины платья никогда еще не позволяли. Разглядывая эту удивительную особу, я подняла взгляд на ее лицо и удивленно моргнула. Она тоже смотрела на меня, а потом и вовсе решительно направилась в нашу сторону. Это Эйсара Лафрид. — проговорил Эрнал, заметив мое внимание к экстравагантно одетой особе. — Интересная девушка, внучка князя Аргаила. — Мы знакомы, — ответила я ему. В этот момент Эйса как раз добралась до нас и остановилась в паре шагов. Мы стояли друг напротив друга и молчали. По правде говоря, я просто не хотела с ней разговаривать, а она, кажется, в последний момент растеряла весь свой запал. — Доброго вечера, Эйсара спас положение Эрни, легко ей улыбнувшись. «Благодаря своему платью ты сегодня главная звезда вечера». «Это я уже заметила», — ответила она, глядя на Эрнала с благодарностью. «Мне, увы, никто не сказал, что тут действуют особые правила для вечерних нарядов. Жаль, что тебя сегодня целый день не было во дворце. Уверена, ты не дал бы мне совершить такую ошибку». Судя по всему, между ними сложились приятельские, если не дружеские отношения. Не знаю почему, но мне собственный вывод не понравился и даже вызвал глухое раздражение. «Доброго вечера, Тори». Все же поздоровалась со мной девушка. «Рада тебя видеть. Ты замечательно выглядишь. Настоящая принцесса». «Я и есть настоящая принцесса». Бросила, возможно, излишне высокомерно. Даже самой стало противно от собственного тона. Но я слишком хорошо помнила наш с Эйсой последний разговор и любезничать с ней совершенно не хотела. Зато осуждение Эрнала ощутило всем своим существом. Он смотрел на меня с укором, а потом снова мило улыбнулся порядком растерявшейся Эйси и сказал «Прости, Тори сегодня не в настроении. Побеседуем позже». И повел меня вглубь зала. Эйса осталась на месте. Некоторое время я ощущала на себе ее взгляд. Но оборачиваться или извиняться не стала. «Видимо, ваше прошлое знакомство нельзя назвать удачным», — дипломатично проговорил Эрнал. «Впервые видел, чтобы ты была так открыта, неприветлива с кем-то». «Есть причины, Эрни», — покаянно вздохнула я. «Думаю, мне вообще не стоит сегодня контактировать с кем-либо из Имари. А лучше всего, как можно скорее уйти отсюда». «Давай поприветствуем Его Величество, станцуем несколько танцев и тихо сбежим». Эрнал ответил не сразу. Несколько долгих секунд он напряженно молчал. Но тут заиграла новая мелодия, ознаменовав начало очередного танца, Эрни зачем-то огляделся по сторонам, потом поймал мой взгляд и протянул мне руку. «Потанцуешь со мной?» «Конечно», — поспешила ответить, и мы направились в круг танцующих. Мне всегда нравилось танцевать с Арналом. Он чувствовал музыку, прекрасно двигался, и с ним я никогда не боялась ошибиться или сделать что-то не то. Я вообще не думала о фигурах танца, они удавались сами собой. Но сейчас мой жених был заметно напряжен и будто бы расстроен. А когда я спросила, в чем дело, ответил не сразу. Если честно, Тори, я рассчитывал, что в лице Сары ты сможешь найти подругу. «Был уверен, что такая активная, яркая и умная девушка сможет тебя заинтересовать. С ней бы тебе было проще освоиться в Органисе после переезда. Но тут я сам виноват. Дело в моих собственных, неоправдавшихся ожиданиях». «Не все получается так, как мы себе придумали». Ровным тоном ответила я. «Ты права», — спокойно согласился Эрнал. «Но даже знание этой истины все равно не убивает в нас желание строить иллюзии». Они часто выстраиваются в сознании сами собой. Больше во время этого танца мы не сказали друг другу ни слова. А когда мелодия завершилась, Эрни повел меня к тронному возвышению, на котором, как, впрочем, и обычно, никого не было. Дедушка вообще не любил сидеть на троне, потому куда чаще во время подобных мероприятий либо предпочитал расположенный неподалеку диванчик, либо прогуливался среди гостей». Сейчас он стоял в компании дяди Алекса и еще двоих мужчин. Сама бы я так сразу подходить не стала, дождалась бы окончания разговора, но Эрнал целенаправленно шел к Императору, и его явно ничего не смущало. Далеко не сразу я поняла, что он направляется Эрни не к Его Величеству, а осознала это только когда мы остановились, не дойдя до правителя Империи несколько метров. Но стоило мне посмотреть на того, к кому меня привел жених, и сердце в груди замерло. На самом деле, увидев Даниэля, я едва не споткнулась, не в силах поверить в то, что он действительно здесь. Зато сам Дан смотрел на меня с откровенным удовольствием и сдержанно улыбался. Мне же одинаковой силой хотелось стереть с его лица эту улыбку когтями или шагнуть вперед и прижаться к нему всем телом почувствовать его тепло, его дыхание, его поцелуй. Пришлось даже тряхнуть головой, чтобы избавиться от столь сильного наваждения. «Я знаю, что вы знакомы», — голос Арнала донесся до меня словно через слои ваты. Сама не понимаю, как все же смогла отвести взгляд от Дана и повернуться к жениху. Эрни смотрел на меня странно, в его взгляде я видела решительность и настороженность — От этих эмоций в его глазах мне стало больно. «Прости, Виктория, но я рассказал Эрналу многое о времени твоего нахождения в Арганисе. проговорил Даниэль, держа в руках бокал с игристым вином. Эти слова произвели на меня эффект рухнувшей на голову скалы. Сознание застил гнев, до да такой, который мог легко спровоцировать оборот. Потому, едва заметив, как начали удлиняться ногти, я поспешила прикрыть глаза и отвернуться от Дана. «Зачем?» — только и смогла выговорить. Да и то это слово получилось больше похожим на хрип. «Давайте выйдем в парк», — предложил Эрни. И, не дожидаясь моего ответа, с чинным видом повел меня к распахнутым стеклянным дверям. Я даже не думала сопротивляться. Более того, чувствовала себя сейчас просто заводной куклой, которая не имеет собственной воли. А от осознания, что очень скоро мы с Эрни и Даном останемся втроем, начали подрагивать руки. Но все же я покорно шла, держась за локотернала, и не сомневалась, что Даниэль шагает следом. Сейчас я снова начала чувствовать его энергетически, как тогда в лаборатории. И чем дольше мы находились рядом, тем сильнее упрочнялось это ощущение. В общем, начал Эрни, остановившись на пустынной аллее. Дан на самом деле рассказал мне о том, как тебя похитили и держали в лаборатории. И о том, почему и как ты стала драконом. Без подробностей», — добавил Даниэль, поясняя для меня. «Только факты. И то лишь потому, что Эрнал спросил прямо». «Теперь я знаю, что тебе пришлось пережить», — продолжил Эрни, держа мою руку в своей руке. «Мне понятны твои страхи и переживания». А реакция на Эйсу и Даниэля только подтвердила, насколько глубока твоя душевная травма. Он рвано вздохнул и, поймав обе мои ладони, посмотрел в глаза. «Тори, родная, я могу отказаться от назначения в Органис. Ради тебя я вообще что угодно могу, но твои же родственники меня не поймут. Для них этот мой поступок будет проявлением слабости, а такого никак нельзя допускать. Потому я нашел иной выход». «Ведь со страхами нужно бороться, иначе однажды они победят тебя». «И как ты предлагаешь бороться с моими?» Спросила, ощущая себя бабочкой, распятой под стеклом. «Кардинально!» — Эрни смотрел с ободрением. «Даниэль — будущий князь. Нам с ним придется очень часто видеться. И он готов дать тебе клятву, Тори, что никогда не навредит». Я повернулась к Дану, наблюдающему за нами с полным равнодушием. Но лишь стоило заглянуть ему в глаза, и я поняла, что ему уж точно не все равно. Более того, Даниэлю отчаянно не нравится, что Эрнал касается моих рук. Вот только никак повлиять на это мой бывший тюремщик не мог. Некоторое время мы с ним молча смотрели друг другу в глаза, а потом он протянул мне раскрытую ладонь. Я смотрела на нее с откровенным сомнением – при этом тщательно сдерживая нестерпимое желание коснуться. «Давай же, Тори!» Я вздрогнула, услышав его голос в своей голове. «Зачем ты это делаешь?» спросила в ответ. «Потому что считаю правильным. Для всех нас». «Почему я тебя слышу? Ведь это возможно либо в звезде, либо в драконьей ипостаси». «Об этом я расскажу тебе в другой раз. А сейчас не стоит заставлять нервничать твоего жениха». Ему и так не сладко. Я опустила взгляд на ладонь Даниэля, которую он так и держал протянутой, и все же вложила в нее свои пальцы. «Умница моя!» – донеслась его мысль, а вслух он сказал совсем другое. «Клянусь, Виктория Ренорская, что никогда не причиню тебе умышленного вреда. Клянусь, что буду защищать тебя и оберегать от опасностей». Я же только усмехнулась. «Как можно верить клятве того, кто знает, как сбросить ее действия?» выдала с откровенным скепсисом. «Тори». В голосе Эрнала прозвучал упрек. И он тут же обратился к Даниэлю. «Спасибо тебе за этот жест. Мы его ценим». «Я буду очень рад, если Виктория сумеет освоиться и прижиться в Органисе. Уверен, этот город сможет стать для вас домом. А сейчас, думаю, мое присутствие будет лишним. Вернусь в зал». «Благодарю, Дан, ты очень проницателен», — ответил ему мой жених. Даниэль кивнул на прощание нам обоим и бодрым шагом направился к дворцу. Я смотрела ему вслед, будто мой взгляд приклеился к его затылку. И чем дальше он отходил, тем сильнее ощущалась в моей душе нарастающая пустота. «Я не рассказывал ему про нас с тобой, про наше прошлое, как и про поцелуй перед твоим первым оборотом» услышала его голос в моем сознании. И про кровь не говорил. Это ему не нужно. В остальном решай сама, что он должен знать. Уйди из моей головы, Дан. Это прозвучало как крик отчаяния. Как тебе будет угодно, ответил он, и мысленная связь между нами оборвалась. Он как раз скрылся за поворотом, окончательно оставив нас Эрни наедине. А я, вопреки своим словам, ощутила себя брошенной. — Знаешь, Даниэль Сэш приложил немало сил, чтобы договор между империей и княжеством был подписан, — сказал Эрнал, нежно перебирая мои пальчики. — Он на самом деле родит за благополучие драконов, и я уверен, что из него получится хороший правитель. Поверь, его клятва, данная лично тебе, дорогого стоит. Это, считай, гарантия безопасности. — Не особо я верю в его гарантии, — ответила, раздраженно дернув плечом и, повернувшись к Эрне, добавила. «Именно он организовал мое похищение». «Я знаю, но он раскаивается. Говорил, что в тот момент такой шаг был необходимостью». Эрнал произнес это с сочувствием и крепче сжал мою руку. «Понимаю, Тори, у тебя нет причин ему доверять, но от вас и не требуется дружить. Я же, в свою очередь, постараюсь свести ваши встречи к минимуму». Приобняв за талию, Эрни неспешно повел меня обратно к зданию дворца. Он сам дипломатично сменил тему, будто бы внезапно вспомнив, что в Императорском театре на следующей неделе состоится премьера музыкального спектакля с поистине скандальным сюжетом. Я тоже об этом слышала, и некоторое время мы крайне эмоционально обсуждали постановку, которую еще никто не видел. Вот только смятение и растерянность из моей души никуда не делись». А чувство, что стою на распутье, стало еще сильнее. Встреча с Даном попросту выбила меня из колеи, но она же и напомнила о том, как он со мной поступил. Увы, я в сотый раз поняла, что в отношении его любые мои эмоции становятся просто пугающе сильными. Я одновременно ненавидела его и любила, уважала и презирала, тянулась к нему и пыталась убежать. Мое внутреннее состояние было сравнимо со штормовым морем, а я сама болталась в нем, как маленькая лодочка.